Семейство, детство, семейные традиции и снова гуманитарная наука. В Сарчи меня познакомила Ирена, экзальтированная питерская тусовщица. Она затащила меня к нему в гости после какого-то очень скучного литературного вечера, на котором я отсидел рядом с ней полтора часа, мужественно боря с зевоты. Удобно вот так без приглашения, — допытывался я. Уже в третий раз, когда мы шли по набережной канала Грибоедова, приближаясь к дому, где жил Арчи. Стоял шумный питерский летний вечер. Было душно и пыльно. Из-под струился запах невывезенных помоек. Настолько неприятное, что я помню, невольно поразился. Какие все-таки у человеческой жизнедеятельности бывают странные последствия. — Очень даже удобно, не сомневайтесь, — ответила моя спутница, — у Арчи всегда проходной двор. К нему можно, знаете ли, приходить в любое время дня и ночи, тем более, что он сам хотел с вами повидаться и обещал, что вас приведу. Вы ведь в детстве дружили? Ну да, дружил, мало ли с кем я дружил. И что теперь, к каждому таскаться в гости и вспоминать золотое детство? Да и Арчет, может быть, его вовсе не так уж жаждет меня увидеть, как и расписывает. По правде-то говоря, идти мне куда-то совершенно не хотелось. но вечер дома одному, тем более что без еды. Я с утра не успел купить продукты, тоже было неохота. Поэтому я согласился составить Ирине компанию и заглянуть к Арчи. И потом она сказала, что он всегда хорошо кормит своих гостей. Мы действительно когда-то знали друг друга, правда очень давно, в далеком и нежном детстве, наполненном болезнями, глистами, обидами, страхами. крикливыми детсадовскими воспитательницами, считалками, уродливыми игрушками, садистами-врачами, глупыми песнями, стишками и прочей дребеденью, из которой по мере взросления вырастаешь, как из старой одежды. Его полное имя было Артур, но дома его называли Арчи, и с самых юных лет, знакомясь с кем-нибудь, ну, неважно, своим сверстником или со взрослым, он всегда представлялся как Арчи. Мой дед подружился с дедом Арчи еще в самом начале 50-х. Их сблизило общее несчастье. Обоих прорабатывали на очередной сессии Академии наук как сторонников реакционных научных методов, расходящихся с задачами коммунистического строительства. С тех пор они стали ходить друг другу в гости, Вместе отмечали религиозные праздники, ездили отдыхать в Гурзуф, где дядя Торчи построил себе дачу. Их дружба передалась следующему поколению, но ну, как это часто бывает в известных семьях, гордящихся своими традициями. Она сохранилась эдакой семейной реликвии, но стала вялой, и наши родители, скорее, общались по инерции, в силу какой-то застарелой привычки. Династическая дружба вроде... хронического заболевания. Сначала она кажется неприятной, но со временем свыкаешься. От нее невозможно излечиться. Даже повседневные заботы не помогают. Мы в силах лишь загнать ее вглубь нашей памяти. Но достаточно малейшего толчка, слабой искры, едва различимого под микроскопом микроба, и вот надоевший некогда субъект. Чаще всего это пожилая, дурно пахнущая особа, знавшая, скажем, твою бабушку, сидит у тебя дома и уже в десятый раз рассказывает о том, какие хвори ее одолевают и в каких аптеках она покупает лекарства. Но, впрочем, в нашем случае, кажется, все было не так. Мои родители в самом деле питали к отцу арчи, и им всем тогда было где-то около тридцати, удивительную для династической дружбы приязнь. Она укреплялась еще и тем, что семейство Арчи жило с нами по соседству. По-моему, так. Во всяком случае, нас еще маленьких, сопливых, пятилетних мальчиков, тихих, как положено быть детям, в интеллигентных семьях, выгуливали вместе в одном дворике. Пока мы с Арчи, вооружившись маленькими пластмассовыми ведерками и лопатками, возились в песочнице в компании других детей, Взрослые чуть по адрес сидели на скамейке, курили, разговаривали и громко смеялись. Иногда, понизив голос, они задевали серьезный разговор, в котором звучали непонятные нам слова «отъезды», «радио Свобода», «отказники», «сахаровский комитет», «самыздат». А потом, словно вспомнив о нашем существовании, подходили к песочнице... и, не прерывая разговора, насмешливо разглядывали слепленные нами из мокрого песка маленькие нелепые постройки. — да вот лёня не понимаю, — сказал однажды моему отцу папа Арчи. — Ну что у меня, прости господи, за сын? Другие вон с горки катаются, бегают, в прятки играют. А этот красавец сидит, куличики лепит. — Да уж, — поддержал мой папа. — Ну-ка, давайте-ка, ребятки, вставайте. Наследелись в списке, идите из горько кататься. Слышь, Андрей, марш отсюда. Хватит уж тут ковыряться, как жук в навозе. Это было любимое выражение моего отца. И сколько я себя помнил, он всегда по любому поводу произносил его в мой адрес. Что бы я ни делал, обедал, завтракал, готовил уроки, убирал на своем столе, играл на рояле. покупал в магазине продукты, я всегда в его представлении ковырялся, как жук в навозе. Дорогой читатель, вы когда-нибудь видели, как жук ковыряется в навозе? Я лично нет. Должно быть, зрелище не самое аппетитное. Так вот, я, милые мои, по мнению папы, всю жизнь был именно таким — навозным жуком, шутом Гороховым. Даже когда уже учился в университете и писал свои первые научные работы Филология давалась мне тогда очень тяжело, как, впрочем, сейчас. Я мог часами сидеть за письменным столом и биться над каким-нибудь стихотворным отрывком, тщетно пытаясь докопаться до его сути. Папа не одобрял мои усидчивости. В нашей науке учила меня. Нужно смело мыслить, нестись на всех парусах, а не ковыряться в навозе, как ты. Будешь ковыряться, не успеешь вовремя курсовую сдать. ты думаешь твое ковыряние кому нибудь интересно нет другие получат пятерки поступят в аспирантуру а ты всю жизнь так и прокуряешься сейчас по прошествии стольких лет мне иногда кажется папи на мрачное предчувствие сбылись и они ничего в жизни толком не добился денег не заработал семьи не создал от меня сбежали две жены мой сын живет в канаде его воспитывает угрюмая шестидесятилетняя хмырь по имени Бен. С самого начала все как-то не задалось. С той дурацкой песочнице где мы с арчи, орудуя пластмассовыми инструментами, возводили крошечные, рассыпающиеся от малейшего прикосновения песочной башни. А спустя тридцать лет приговор в московской редакции. И даже не приговор, а диагноз. Диагноз хронического заболевания, запущенного на орбиту тела.